Глава шестая. За палубными надстройками приближающиеся голоса. Я присел. В мою сторону идут двое, негромко переговариваясь. Меня не заметили. Прошли в трех шагах. Лица обоих завязаны черными платками, только глаза злобно сверкают поверх. «Надеются уйти живыми», — мелькнула мысль. «Но шансов почти нет. Только почему?» Ах, да, все террористы помнят, что еще во время СССР как-то попытались захватить двух русских инженеров и потребовать выкуп. Так ребята из ГРУ сразу обыскали их родню и начали присылать их отрезанные уши и головы. Потому идиоты, не слыхавшие о разнице в менталитет европейцев, сразу же инженеров доставили к воротам советского посольства и поспешно выпустили из автомобиля. О такой эффективной работе даже Бен Ладен отозвался с похвалой. Сказал, что русские такие же безжалостные, как и шахиды потому их лучше не задевать. Так что не зря эти горячие ребята так отважно прячут лица. Пригибаясь, я перебегал от укрытия к укрытию. Блин, ну как понять, где закрыты заложники, если здесь 12 палуб и 100 кают, не считая примерно такого же количества помещений под спа-салоны, кинотеатры, бары и прочие большие просторные залы и комнаты, куда можно согнать это обкуренное и обоссавшееся от ужаса стада и подпереть дверь спичкой. Все равно никто не сдвинется. От другого борта донеслись приближающиеся голоса уже трех человек. Я чувствовал, как меня трясет. Один только вид, когда наставляют стволы автоматов, а пальцы на спусковых крючках приводят в ужас. Но я если перейду в мир темной материи, в нем я не зрим, однако двигаюсь так, что год бродить по этому авианосцу, пытаясь отыскать комнату с заложниками. Хотя, думаю, это не комната, а большой зал, чтобы держать всех вместе. Охранять можно поставить одного. Все пронеслось в черепе со скоростью вихря. Я вскинул руки над столбиком ящиков, за которыми спрятался, и прокричал. «Я без оружия! Можно выйти?» Там послышалось щелканье затворов, затем злой голос. «Выходи, но медленно!» Я начал подниматься, держа руки высоко над головой. В десяти шагах остановились, держа автоматы на изготовку, трое боевиков с черными платками на лицах до самых глаз, похожие не только одеждой, но и сложением. Словно братья из дальнего аула. У ног крайнего две объемистые сумки. С такими туристы выезжают в дальние странствия. Средний спросил резко. «Там кто-то еще?» «Я один, господин», — сказал я торопливо. «Никого больше». Он опустил ствол, но двое его напарников по-прежнему держат меня на прицеле. А он поинтересовался так же резко и с подозрением в злом голосе. «А ты как здесь оказался?» Я все еще с поднятыми руками пролепетал испуганно. «Господин, я из обслуживающей команды, официант. Я только слуга, а слуги нужны всем». Он нахмурился. Единственная мимика, которую видно на лице. «Мы официантов, поваров и прочий сброд заперли». «Не всех, господин», — сказал я униженно. «И еще двоих моих коллег взяли». «Кто взял?» Я сказал смущенно. «Женщины. Иногда знатные и богатые надоедают из своего круга, вот и отрывается на слугах». Он помолчал, переваривая. Один из боевиков слева коротко хохотнул. «Покажешь, мне или вон Ибрагиму, пусть узнает, что такое настоящие мужчины». «Покажу», — сказал я покорно, — «но тут почти все такие. Замужем за богатыми стариками, а трахаются с их телохранителями. Господин, можно мне опустить руки? Я всего лишь официант. Хоть отдохну, а то целый день подай, принеси, вытри. Хорошо, что вы их захватили. Мне так легче». Боевик, которого назвали Ибрагимом, сказал с оттенком зависти. «Подай, принеси, а ночью еще и трах и дочек миллиардеров. Да, у такой роскошной жизни две стороны. Рашид, пусть он принесет нам вина и еды». Рашид, явно старший, в группе сказал резко. «Какое вино? Ибрагим, ты теперь мусульманин, забыл?» Ибрагим ухмыльнулся. «Я выбрал ислам хайдарнейского толка, а им можно пить вино и жрать свинину». «Ладно, я сам свиней не предпочитаю баранину, но как отказаться от вина, которую святой пророк Ной спас от потопа и вывез на ковчеге? Разве он был неправ Рашид сказал недовольно. «Не Ной, а Нух!» «Ладно, пей, но другим не показывай». «Да все знают», — ответил Ибрагим так благодушно, что даже я заподозрил, что переход в ислам для него такая же игра, как до этого был то ли в Куклуксклане, то ли в коммунистическом трансгуманизме. У нас половина таких. «Еще бы!» — мелькнула непрошенная мысль. — Как там у Николая Степановича? Уже не одно столетие. Вот так мы бродим по миру, бродим и трубим в трубы, мы бродим и бьем в барабаны. Не нужны ли крепкие руки? Не нужно ли твердое сердце? И красная кровь не нужна ли республике или королю? А сейчас, когда так давно не было войны, а народу они нужны и необходимы, он их страстно жаждет и без них жить не может. — Все равно не показывай, — велел Рашид резко. Не совращай малых сим своим европейским развратом. А ты, официант, иди за мной, не делай резких движений. У нас люди пугливые, стреляют сразу. — Ой, — сказал я, — так привык к этим богатым бездельникам, что ничего не умеют. Они тут даже от воробья не отобьются. И я с ними такой. — Бери вон те сумки, — велел он, — и топай за Рустамом. Он покажет, куда отнести. — Слушаюсь, господин, — ответил я послушно. — Я здесь для того, чтобы носить и подавать. Я человек маленький. Он ухмыльнулся. — Но хотел бы стать выше? — А кто не хочет? — спросил я. — Вот и услуживаю, выберу. Рашид пнул ногой одну из объемистых сумок. — С такими сумасшедшие ухитряются подниматься даже на горы. — Хватай и неси. По весу не так уж. Я нес за ним. Повторяя все их повороты, старался понять, то ли в рюкзаках не совсем взрывчат, то ли я стал крепче опускаться пришлось в самые недра, куда гостям вход заказан. Да и те сами с какой дури попрутся в машинное отделение, где мощно гудят гигантские турбины, или что тут такое. Я просто вижу мощь, что с легкостью разгоняет этот ледокол до скорости гончего авто на идеальном шоссе. Парашид прошел к металлическому шкафу, где огоньки сверху донизу и примитивные клавиши вместо сенсорных панелей. Со вздохом облегчения опустил сумку со своего плеча на пол. «Ставь тут!» «А ты крепче, чем выглядишь!» «Да я такое ношу с утра до вечера», — ответил я скромно. «Мне даже посуду мыть не доверяют». «Только подай принеси». «Точно, господин. Говорят, тупой, а я не тупой». «А какой ты?» «Просто необразованный», — ответил я с гордостью. «Может, еще и глупый. Ну и что?» «Скоты», — посочувствовал он. «Ладно, иди наверх». «Я предложил услужливо. Могу вам и тут помочь что-то сдвинуть, подвинуть, принести, отнести, сломать, разбить». Он засмеялся. «Молодец! Но иди, иди обратно, там другую работу дадут. Ибрагима ты уже знаешь». Я послушно развернулся и заторопился наверх. Жаль, не посмотрел, что будет устанавливать. Но зато выяснил главное. Видеонаблюдение отключили всюду, как только взбежали на корабль. И хотя лица прикрыты платками, но теперь система опознавания сопоставляет и другие характеристики. Начиная с роста и телосложения и заканчивая мимикой и жестами. Что труднее скрыть, да и невозможно проследить сразу за всем. Рашид, похоже, командует группой. А я кто захватил большой и хорошо подготовленный отряд. Однако его командир все же опасается снайперов. Мало ли, на какую дурь пойдет правительство, потому боевиков рассредоточил внизу. Борта дают прекрасное укрытие, а среди этих грёбаных двенадцати палуб можно разместить целую армию. Наверху Ибрагим общается с боевиком, что завязал лицо платком так, что и брови спрятаны. Глаза едва заметно мерцают через тонкую ткань. Постоянно оглядывается, чувствуя себя на прицеле хорошо натренированных снайперов, когда у каждого палец уже на спусковой скобе. «Отведешь к борту», — услышал я четкий голос Ибрагима. Поставишь так, чтобы с берега видели хорошо, а у них прекрасные бинокли. Не хуже, чем у нас. И шлепнешь инфиделя в затылок. Кричать Аллах Акбар не надо, не услышат. Боевик сказал хищно. Все равно крикну, я же не для них, для себя. Как хочешь, сказал Ибрагим. По его лицу я видел, что ему хоть слава КПСС, хоть слава американской демократии. Звучит одинаково по-дурацки. Главное, чтобы там засняли, как труп красиво падает через борт в воду. Понял? По всем каналам покажут, а потом будут повторять, чтобы весь мир видел, какие мы звери». «Да!» — поддакнул я. «То ли дело не покидая Америки, летать беспилотниками над селами и сбрасывать бомбы на дома. Такое не заснимают на видео. А снимают народу не показывают». Боевик скользнул по мне одобряющим взглядом. «Сделаю, Ибрагим». Он ушел. Ибрагим посмотрел на меня очень внимательно. «Тебе чего?» «Здорово!» — сказал я с восторгом. «Так им и надо. А нельзя сразу по двое расстреливать? Или по трое? Их на яхте много!» Он посмотрел с любопытством. «Откуда такая заинтересованность?» «Да есть среди них пара сволочей», — признался я. «Вообще-то они там все сволочи, но некоторые вообще дрянь, каких свет не видывал. И шуточки у них мерзкие, и жадные гады. Даже чаевые поскупились, хотя и из кожи лез, чтобы угодить. Завидуют?» сказал Ибрагим с серьезным лицом. «Ты же у богатых дам на расхват? Ха-ха!» Я вздохнул. «Этих бы гадин в первую очередь!» «От гнева Аллаха не уйдут, — заверил он. Все мы в его руке. Даже ты, хоть и неверный, да свершится воля всемилостивишего «Жаль, — сказал я кровожадно, — я бы на них указал, чтобы их пораньше, увидеть, как их постреляют, а потом за борт. Я бы не знаю, что отдал. Даже от чаевых отказался бы?» Я запнулся на миг, ответил уже рассудительнее. Да ладно, разок можно и отказаться. Даже от больших, хотя принц Сахид Ибн Сауд-Заде пирует и деньгами просто сорит. Любое удовольствие стоит денег, он даже билет в кино. Он проговорил задумчиво. Вообще-то командир выбирает пассажиров по списку. Ого, сказал я почтительным голосом. У него список? Конечно, заверил он. Капитан самому вручил. Всего лишь после первой затрещины. «Мужественный человек. И сам все сейфы раскрыл, чтобы нам не утруждаться. Добрый, значит. Уважает наш труд. Побольше бы таких в Европе». «В Европе уже почти все такие», — заверил я. «А кто не такой, все равно такой, как надо по закону». «А список по алфавиту или как?» «Да», — подтвердил он, не сводя с меня пристального взгляда. «По алфавиту». леонти мелькнула мысль, — «пока скоро казнь не грозит, как по имени, так и по фамилии». «Но Ибрагим вроде бы проверяет меня». Я сказал горестно. «Жаль не по мордам». «Там только двое омерзительных?» спросил он. Я замотал головой. «Нет, те двое как раз еще и красавчики с виду, но внутри эта мразь, как и все пассажиры, правда. Там же нет ни одного, кто бы честно заработал эти сумасшедшие деньги, потому даже в Америке о них никто не пожалеет, хотя, конечно, вслух никто не скажет». Его взгляд потеплел. В моем голосе звучит настоящая страсть. Сказал чуть мягче. «Справедливое возмездие настигнет всех неправедных. Аллах все видит, но сам слишком добр. Зато мы, его доблестные воины, полны священной ярости. Она только в исламе и осталась возможна, так что ислам принимает все больше неспокойного народа». «Это хорошо», — сказал я. «На яхте, как и вообще в западном мире, одни гады и сволочи. Хорошие люди, если и остались в Америке, то где-нибудь в лесу деревья рубят, а в города и не заходят. Или рыбу в морях ловят». «А ты?» — спросил он. Я ответил со вздохом. «Я плохой. Чтобы помогать отцу с матерью, прислуживаю этой богатой сволочи. Мир несправедлив, но я не борюсь, как вот вы, а устраиваюсь, потому что кроме родителей еще и младший брат и две сестры, что постоянно болеют». Снизу поднялись, громко топая, трое в камуфляжной форме, все с автоматами в руках. Один на ходу снял черный платок с лица. Орлиные глаза и длинный горбатый нос выдают уроженца глубинки Ближнего Востока, то ли араба, то ли еврея. За ним и двое соратников сдернули платки. Орлина глазой пояснила Ибрагиму. Командир сказал, деньги перечислили, а заправщик начал наполнять запасные баки. Ибрагим сказал со вздохом облегчения. «Я всегда был против этой таинственности». Он тоже снял платок с лица. Такими я представлял викингов, прыгавших с длинных стругов на плоский берег Нормандский, в пределы старинных княжеств, пожары в Носите, смерть. Ислам уже стал мировой религией, вытесняя христианство даже в северных странах. Я ощутил холодок по всему телу. Дело уже не в том, что системы видеонаблюдения отключены, но заложники все равно увидят их лица. А это означает только одно. Заложники все равно обречены на смерть. Выполнит правительство все до единого требования террористов или не выполнит. Никто не выживет, даже из команды яхты, охраны хозяина и гостей, обслуживающего персонала и даже приглашенных девочек и музыкантов. Но мне на остальных, конечно, начхать, как и на всех заложников, но приговорен к уничтожению и я, такой вот красивый и умный, главная ценность мира. А еще, кстати, леонти из-за которой такая вот ценность оказалась на этом роскошном корыте в миллиард долларов. «Красивые лица», — сказал я с восторгом. «Настоящие мужчина не то что прилизанные красавчики Европы, которых не отличишь от женщин». Ибрагим хмыкнул. «А зачем их отличать?» Остальные весело загоготали. Ибрагим сказал мне величественно, как Ролла во Франции. «Принеси этим ребятам еды. Они из дежурства. Им кушать нужно хорошо и много». Орли на поинтересовался. «Тут такие проглоты. Пусть возьмет кого-то из своих». Ибрагим не успел ответить, а я бурно запротестовал. Не нужно, я все донесу, я сильный. А второй вдруг до да чем-то прогневает вас. Застрелите, а заодно меня. А я так не люблю быть застреливаемым. Орли глазы пожал плечами. Ибрагим сказал весело. Видишь, простой дурак, а мыслит верно. Лучше перетрудиться самому, зато остаться целым. Ха-ха. А то и невредимым, что куда труднее. Верно, Геург? Верно, верно, торопливо подтвердил я. Я сейчас все принесу. Орли наглазый спросил вдогонку. «А что нести, знаешь?» «Рамадан кончился две недели назад», — ответил я. «Я знаю, об этом теперь вся Европа знает. Мне лишь бы заложникам ничего не носить. Пусть они, сволочи, с голода подохнут». Они загоготали. Ибрагим сказал весело. «В лифт тебя не пустят. А на двенадцатую палубу до утра будешь таскать еду».